Случай, на который намекал автор письма, состоял в том, что скиннеры нечаянно подмешали к молочному пудингу гераклеофорбию номер два, что имело для них мучительные, почти роковые последствия. Читая между строк, Бенсонтон увидел в необычайном росте цыплят залог успеха. На следующее утро он отправился в Уршот с тремя закупоренными жестянками пищи богов, которой хватило бы на всех цыплят Кента. Было ясное прекрасное утро в конце мая, и мозоли не мучили его, так что он решил пройти пешком через броу до своей фермы. Расстояние было около трех с половиной миль, деревья были покрыты весенней пыльцой, словно зелеными блестками. Заборы полны ромашкой и горицветом, а рощи синими гиацинтами И пурпурными орхидеями. И всюду слышался громкий шорох птиц, Дроздов, реполовов, зябликов, щеглов И многих других пернатых. А в уютном углу парка распускался папоротник И слышались шаги рыжих оленей. Все это... пробудила в мистере Бенсингтоне старый, забытый восторг перед жизнью. Будущность его открытия рисовалась перед ним радостной и светлой, и ему казалось, что он действительно дожил до самого радостного дня своей жизни». А когда при солнечном блеске, озарявшем песчаный холм, он увидел в тени сосновых деревьев цыплят, выкормленных смешанной пищей, и оказалось, что эти цыплята, гигантские и неуклюжие, были выше взрослых кур, хотя они еще находились в периоде «желтого оперения»,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 До такой степени больно клевались цыплята сквозь разрезы его ботинок. Он, прильнув к решетке, так внимательно следил за их движениями, словно никогда в жизни не видел ни одного живого цыпленка. Что из них выйдет, когда они совсем вырастут? Я себе и приставить не могу, сказал мистер Скинер. С лошадь величиною будут, сказал мистер Бенсентон. Вроде, сказал мистер Скинер. Одним крылышком можно будет сытно пообедать, продолжал мистер Бенсентон. Придется рубить на части, как говядину. Однако. — Не будут же они продолжать расти по-прежнему, — сказал мистер Скинер. Не будут, вы думаете, — сказал мистер Бенсинтон. — Нет, — сказал мистер Скинер. я ведь знаю этот шорт-кур. Сначала растут быстро, а потом нет. Куда им? Последовала пауза. же жавищет от ухода, скромно заметил мистер Скиннер. Мистер Бенсонтон быстро взглянул на него из-под очков. Мы выхаживали таких и прежде, сказал мистер Скиннер, почтительно приподнимая к свой глаз. И я, и миссис Шкиннер. Осмотрев бегло всю ферму, мистер Бенсинтон опять вернулся к юному выводку. Очень уж его радовали такие результаты. Путь науки медлен и усеян терниями. В большей части случаев результатов приходится ждать годами, да и то часто неудачных. А тут меньше, чем через год, видны ощутимые результаты действия пищи богов. Это было хорошо, даже слишком хорошо. Он вернулся назад и смотрел на цыплят снова и снова, — Дайте мне сообразить, сказал мистер Бенсентон, ведь им кажется, всего только десять дней, а они в шесть или семь раз больше обыкновенных. Вишь, заметил вполголоса мистер Скиннер своей жене.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 Но замечания мистера Бенсингтона были самые краткие. Решетка, например, вокруг курятника была сломана. «Лищи, должно быть!» «И шабака!» — ответил мистер Скиннер на вежливое замечание собственника фермы. «Инкубаторы были не вычищены». «Это верно!» — воскликнула миссис Скиннер, сложив руки и ухмыляясь из-за своего носа. — Но у нас не было времени с тех пор, как мы здесь. Он поднялся наверх, чтобы осмотреть... гигантские дыры, прогрызенные крысами, и обнаружил, что в комнате, где пища богов хранилась и смешивалась с мукой и отрубями, был полный беспорядок. Скиннеры оказались коллекционерами всякого хлама, битых горшков, жестянок из-под консервов и прочего.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 Мистеру Бенсингтону все это, конечно, не понравилось, но особенного шума в такой счастливый день поднимать ему не хотелось. Даже когда он заметил, что в раскупоренную жестянку с гераклеофорбией номер четыре забрались осы, то и тогда решился только мягко заметить, что следовало бы держать порошок закрытым. А то он распыляется и портится от сырости. Затем он поспешил перейти к тому вопросу, который уже давно бродил в его уме. «Я полагаю, — сказал он, — что нам придется зарезать одного цыпленка, и я возьму его с собой в Лондон как образчик». Потом снял очки, протер их и продолжал.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 Но когда они пошли посмотреть, то обнаружили, что это начисто обглоданный скелет кошки.